Скорее всего, не пройдет и двух месяцев, как мы с тобой рассоримся. Полно, друг мой, я знаю человеческую природу, ее странности, ее причуды и все вытекающие из них последствия. Поставь человека, самое злобное из известных нам животных, в угодное тебе положение, и лишь тогда рассчитывай на него. Поэтому я хочу заранее получить свое вознаграждение. «Или же я отказываюсь участвовать в твоих замыслах?» «Согласен», — ответил Франваль. «Отлично», — проговорил Вальмон, — «теперь все зависит от тебя. Я же буду действовать, как только ты мне прикажешь». «Мне надо несколько дней, чтобы подготовиться к спектаклю», — сказал Франваль, «но не более чем через четыре дня я буду в твоем распоряжении». Воспитание, данное господином де Франвалем дочери, отнюдь не предполагало наличию той излишней стыдливости, могущей помешать выполнению условий, поставленных другом ее отца. Но Франваль был ревнив. не знала об этом. Она обожала его столь же страстно, сколь нежно тот любил ее, и, узнав, о чем идет речь, Она высказала Франвалью свои сомнения в том, что подобное свидание может остаться без последствий. Франваль, полагая, что достаточно хорошо знает Вальмона, и посему уверенный, что в условии этом таится загадка для ума его, но не опасность для сердца, рассеял опасения дочери и принялся готовить свидание. Именно в это время от верных и безгранично преданных ему людей, служивших в доме его тещи, Франваль узнал, что Эжени подвергается большой опасности, ибо госпожа де Форней намеревается увести ее от него. Франваль не сомневался, что заговор сей является делом рук Клервилля и, временно отложив предприятие Вальмона, устремляет все силы на устранение несчастного священнослужителя которого он ошибочно считает вдохновителем направленных против него умыслов. Он щедро раздает золото, это могущественное оружие, в руках порока. Наконец находится шестеро отпетых мошенников, согласных выполнить любые его приказания. Однажды вечером, когда Клервиль, нередко остававшийся на ужин у госпожи де Форней, пешком в одиночестве возвращался домой, Его хватают, связывают, утверждают, что арест санкционирован правительством. Ему предъявляют подложный ордер, швыряют в почтовую карету и на полной скорости мчат в тюрьму в один из принадлежащих фронвале уединенных замков в самом центре Орден. Там его поручают управляющему владением, представив последнему клервиля как негодяя-слугу, покусившегося на жизнь своего господина. Принимаются все необходимые меры, чтобы несчастная жертва, чья единственная ошибка состоит в избытке снисходительности к тем, кто столь жестоко оскорбил ее, никогда не смогла бы покинуть свое узилище. Госпожа де Фарней была в отчаянии. Она нисколько не сомневалась, что удар нанесён рукой ее зятя, Хлопоты, предпринятые ею для установления местонахождения Клервиля, приостановили приготовление к похищению и жени. Обладая узким кругом знакомств и более чем скромными средствами, заниматься одновременно двумя столь важными делами было обременительно. Однако дерзкий поступок Франвалья побуждает к действию. Все силы были направлены на розыски духовного пастыря, но поиски были напрасны. Наш негодяй умело принял все необходимые меры предосторожности, не было никакой возможности напасть на след пропавшего. Госпожа де Франваль не осмеливалась расспрашивать мужа. Со времени прошлой сцены они до сих пор не разговаривали, но исключительность случившегося заставила ее отбросить прочие соображения. Призвав на помощь все оставшееся мужество, Она спросила тирана своего, входит ли в его планы, помимо удовольствия мучить ее саму, еще и лишить матушку ее единственного и лучшего друга. Чудовище все отрицает. Он столь далеко заходит в лицемерных своих уверениях,